Глава 5. Слуга сразу исполнил мой приказ, бросившись на пол. А вот что повар, что его помощник, услышав мой крик, развернулись. Все было написано на их лицах. «Ваня, осторожней!» — крикнула Катя и рванула вперед. «Вот дурочка!» «Куда?» — я поймал ее за локоть. «Прячься за мной и не выходи!» Сестра, раскрыв еще шире большие глаза, часто закивала. Только я выглянул, услышал знакомое шипение магии. Сгусток темной энергии полетел в меня, но я ждал этого. Спрятался за очередным стеллажом и почувствовал, как тьма его сворачивает в дугу. скрежет металла. Хруст, лежащий на полках посуды. Осколки ее тут же разлетелись на пару метров вокруг. Я же, недолго думая, выхватил стрелу-глушилку. «Бегите!» — крикнул помощник, и повар в возрасте скрылся в коридоре, ведущем к черному ходу. Его подельник формировал нечто убойное. Темные нити выходили из пространства, чтобы свернуться в какую-то сферу. Но не судьба, дружок, не судьба. Скриптите вы, привычное покалывание магии на кончиках пальцев, выстрел. Некромант не ожидал такого поворота и не успел среагировать. Глухой удар, и жертва рухнула без сознания на пол, выложенный квадратами какого-то блестящего камня. Я подошел к нему, пощупал пульс. Жить будет собака. А вот шишка на лбу без вмешательства лекаря проходить будет неделю. Если, конечно, он не обладает чудесами регенерации. Хрен их знает, некромантов. Может, выпьет того же еду и восстановится. Только что он делал в поварах. Занятий поинтереснее не нашлось. Лея успела к этому времени связать его руки паутиной и даже навертеть праздничный бантик. Я оставил ее сторожить пленного, а сам пустился к черному ходу. Выбежав из двери на задний двор, я обнаружил лежащего в отключке на земле повара и довольную хозяйственницу. «Все хорошо, справились», — улыбнулась Софья. Она явно была удивлена. «Я даже ничего не успела предпринять, это все Татьяна Львовна. Удар у нее поставлен неплохо, вырубила сразу». Знал, что занятия по самообороне когда-нибудь пригодятся», — выдохнула она, сдувая краем губ упавший на глаза локон. «А он будет жить?» — в ее взгляде я заметил вопрос. «Такие сволочи живучие, как тараканы», — рассмеялся я. «В общем, Софья, тащи его в одну из комнат хозяйственных на кухне. Приведи в себя и допроси. Я же поговорю со вторым убийцей». «А вы, Татьяна Львовна, можете идти отдыхать. Спасибо вам за службу и самоотверженность при поимке преступника. Вам выпишут премию». «Хорошо», — кивнула та. «Спасибо. Если что, зовите». «Да, у меня есть ваш номер телефона». Когда мы вернулись в помещение, мой клиент уже очнулся. Он трепыхался и пучился на Лею, которая в ответ отплясывала перед ним на задних лапках. Я не выдержал и прыснул со смеху, а у Леи есть чувство юмора. «Ну что, дружок-пирожок, вот мы и встретились!» Я присел возле него на корточке. «Что же ты делаешь, гад? Отравить главу родов вздумал?» «Я ничего вам не скажу!» – прошипел парень, оскалившись и с опаской косясь на Лею, которая внимательно изучала его десятком черных глаз. А зубы-то у него темные, услышал Елею. Долго находился в сумеречной зоне, таких некромантов легко узнать по цвету и состоянию зубов. Тебя боря нанял, я понимаю, прожигал ей эту сволочь взглядом. Я же сказал, что ты ничего не узнаешь, еще громче выкрикнул молодой некор. Второй раскололся, Софья выглянула из отдельного помещения, примыкающего к кухне. Их заказчик Борис, сегодня они с ним созванивались, и тот сказал, что нужно завершить заказ сегодня. «Сука, Палыч!» — процедил с ненавистью мой подопечный сквозь зубы. «Не ожидал от тебя, Доберусь до тебя. Придушу нахер!» «Ну, понятно!» — я хищно ухмыльнулся и положил перед ним одну из отравленных тарелок и сверху воткнул вилку. «Ешь!» «Да вы чего, в своем уме?» — молодой некор начал блуждать глазами по комнате в поисках защиты и остановился на Кате, которая грюмо молчала. «Я не буду это есть, Екатерина Игоревна, скажите ему!» «Да, нас нанил Боря, пообещал серьезную сумму, выплатил аванс!» «Я сказал, жри!» — я прожег взглядом этого ублюдка, указывая на блюдо. «Нет, я не хочу умирать!» «Да пля!» — воскликнула Лея и прыгнула на этого упрямца, куснув за шею. Мгновенно глаза некроманта затуманились, он вопросительно посмотрел на меня. «Что нужно делать?» — спросил он. «Съешь то, что в тарелке!» — я подвинул к нему рис с мясом. Он тут же накинулся на еду и, не доев даже половины, упал на бок. Действительно, убойная доза. Со вторым поступили так же. Хотя здесь у меня были определенные сомнения, но я их подавил в зародыше. Меня хотели убить. Ответ убийцам должен быть адекватный. И, кстати, Софья, судя по всему, со мной была совершенно согласна. «Теперь скажи мне, куда девать трупы?» А задача на ответила Софья, подтаскивая второе тело к первому. «А это проблема», – заухала Катя, заламывая руки в начинающейся панике. «Что же нам теперь делать?» «Спокойно, девчата», – улыбнулся я. На самом деле решение было очень простым. «Лея, как насчет того, чтобы полакомиться врагами?» – спросил я фамильяра, которая скручивала обратно паутину с замотанных рук повара-помощника. Совсем забыл, что ее рот вполне себя рассматривал людей в качестве корма. «Блин, я уж и не думала, что ты предложишь», – взвизгнула Лея. «Хе-хе, радость-то какая!» «Сама справишься? Как они влезут в тебя?» «Ха, это уже мои проблемы», — ехидно заметила она. «Конечно, справлюсь. Погуляйте пока», — ответила паучиха, и я предложил всем выйти в гостиную. Оказывается, Татьяна Львовна никуда не ушла. Она спокойно ждала нас. Вот это правильное отношение к работе. «Татьяна Львовна, распорядитесь, чтобы никто не заходил на кухню в ближайшее время, пока я не скажу», — распорядился я, и вскоре в дверях стояла одна из служанок. «Это моя вина», — начала была хозяйственница, но я остановил ее. «Я не буду выяснять, как попали эти повара на кухню. Тут без Бориса точно не обошлось». Моя собеседница явно выдохнула, и я продолжил. «Нам нужны два хороших повара. Хорошие, и верные. Очень хороших и верных», — ответил я ей. «А с этими что делать?» — она непонимающе посмотрела в пароход на кухню, откуда раздавались звуки в ткани и какое-то хлюпанье. «Брр, даже знать не хочу, что она там делает и как». «А их и не было, правда ведь?» — я глядел всех собравшихся. По Понятно. Вот здесь Татьяна Львовна слегка побледнела, но кивнула в знак согласия. «Я знаю таких специалистов, опыт есть, и они верны роду». Я одобрительно кивнул. «Звоните и устраивайте все прямо сейчас». «Главное, чтобы хорошо готовили, и верность роду мы всегда можем проверить. Софья отличный ментал, изучит их от и до». «Так что, действительно, тот гад во всем сознался?» – спросил я у моей новой главы СБ. «Не-а», улыбнулась она хищно, – «я прочитала это в его голове». «Хороший ход», – я одобрительно кивнул. Через пару минут Татьяна Львовна переговорила со своими знакомыми поварами и радостно сообщила, что через час проведет собеседование. Софья добавила, что как начальник СБ будет присутствовать на этой беседе. Как только я зашел обратно на кухню, заметил, как раздутая в два раза Лея забавно кряхтя, убирала остатки крови. Сбоку лежали лохмотья одежды, а в центре несколько десятков свертков, сплетенных из паутины. В общем, хозяин может отправлять эти запасы в наш тайничок, посоветовала она. Мне этого хватит на пару недель, а в паутине храниться будет дольше. Когда я покидал миниатюрные тюки, которых оказалось ровно 22 штуки, в пространственное хранилище, Лея закончила с уборкой и, кое-как забравшись мне на плечо, исчезла из виду. Чуть позже, когда мы поужинали в гостиной, в поместье подъехали два кандидата в кухонные работники. Ох, надеюсь, с ними проблем не будет. Новые сотрудники оказались в годах, взгляды уверенные и, как показало собеседование, чистые помыслами. Ну что ж, завтра их первый рабочий день, вот и посмотрим, насколько они вкусно и разнообразно готовят. День выдался очень насыщенным. Чего стоили мои две вылазки в сумеречную зону? Переложив добытый ледяной мох в отдельный контейнер, я решил, что завтра вызову лиса и отправлю сбывать все добытое. Не став долго размышлять, отправился в спальню и добравшись до кровати, через пару минут погрузился в царство морфея. Утром, когда я возвращался после пробежки, мне позвонила Марина. Мы договорились встретиться в уютном ресторанчике почти в центре Сочи. Приняв душ, спустился в гостиную. Именно здесь мы с Катей и Софьей решили позавтракать. Опасаться отравления уже не нужно было, хотя Лея на всякий случай проверила все блюда. Не обнаружив ничего ядовитого, она поворчала, что ее зря отвлекают от собственного лакомства. Могла бы и не говорить, что она там делает. Чуть аппетит не испортила. И если на завтрак у паучихи были некроманты в собственном соку, то у нас изумительное блюдо, которое я еще не пробовал в этом мире. Омлет с гренками, как мне сказала Катя. Татьяна Львовна не обманула. Повара действительно готовили хорошо. За столом Софья рассказала вкратце о перевоспитании охранников, сделав вывод, что они безнадежны. «Проще уволить и набрать новых, я так считаю», — ответила девушка. «Вопрос уже решен», — успокоил я ее. «Сегодня прибудет смена. Кстати, предупреди своих оболтусов, чтобы впустили их на территорию». «Хм, вот как?» – удивленно посмотрела на меня Софья, запивая млет чаем. «А ты быстро решаешь проблемы». «Ну а что тут тянуть?» – ответил я. «Я убедился, что там одни лентяи и продажные шкуры, а мне такие в поместье не нужны». Софья одобрительно кивнула. «Тут мы с тобой сходимся во мнении. В общем, понятно. Предупрежу тех, кто сегодня на смене». После завтрака я собрался, выбрав темно-зеленый костюм и пытаясь завязать галстук, но не преуспев, решил, что пошел бы он в пекло, только дышать тяжелее. Выбрал туфли с острым носом, которые подготовил Захар на выход и подался во двор. Там меня уже ожидал в «Мустанге Жорик». Я назвал ему адрес и мой водитель тут же кивнул. Создавалось такое ощущение, что у него в голове карта и он знает любой закоулок. Через 40 минут мы были на месте. Как только я вышел из машины, тут же подъехала Марина. В этот раз она была одета в короткое изящное зеленое платье, облегающее ее стройную фигуру, и смотрелась в нем просто великолепно. Хотя, думаю, такая женщина будет смотреться великолепно в чем угодно. В ее взгляде я заметил тревогу. «Марин, что-то случилось?» Обратился я к ней, когда мы прошли внутрь и сели за столик. «Да просто перенервничала», — прошептала она. «Слава единому, что все обошлось, и ты живой, а та сволочь!» «Ты о Боре? я усмехнулся. Этот таракан уехал, но обещал вернуться, хотя никто его в поместье не пустит, и он это прекрасно знает. Пустые слова. «А как твои раны?» «Заживают?» «Да там уже ничего и нет». «И не болят?» — в глазах Марины я увидел сострадание. «Ни капли!» — попытался успокоить девушку. «Если только иногда напоминает организм, что когда-то его протыкали. Ха-ха, вот!» — я расстегнул две верхние пуговицы рубашки и показал место ранения. «Вот это белое пятно? Лекари вылечили?» «Да они!» «А вот теперь расскажи, что за странные игры ты затеял?» Всмотрелась в мои глаза Марина. «Ты о чем?» Я немного смешался. Вопрос застал меня врасплох. Я ожидал многого, но не такого. «На том вечере», — пояснила девушка, — «притворился, будто меня не знаешь, и начал вести себя как-то странно. Затем во время нашего свидания тоже...» «Мы точно раньше встречались?» озадаченно посмотрел я на нее. «Да иди ты!» Марина резко откинулась на спинку стула. «Это уже не смешно, Ваня!» «Да куда уже смеяться дальше?» Удрученно ответил я, не отводя взгляд. «Мне дядюшка взрыв устроил на руднике, но я выжил, а вот память потерял. Что-то было между нами?» «Не было ничего, в том-то и дело», — отвела взгляд Марина, а затем вновь посмотрела на меня. «Ну, было, но это всего лишь поцелуй. Иногда вообще меня в упор не замечал, хотя я глазками постреливала в твою сторону, а тут сам подошел». «Не могу тебе сказать, почему именно так все происходит». Я искренне посмотрел Марине в глаза. «Главное, что ты мне нравишься, остальное ерунда». «Согласна, ты мне тоже». Девушка слегка зарделась румянцем, добавив. «Еще я хотела бы предупредить тебя по поводу своего двоюродного брата Толи. Его в свое время выгнали из рода, но мы иногда общаемся. Он болезненно воспринял свое изгнание». «Встал на скользкую дорожку. Мы с ним иногда общаемся, надеялась, что смогу остановить его, но, похоже, все бесполезно». Она нахмурилась. «Так что с ним?» бросил я задаченный взгляд на девушку. «В последнем нашем с ним разговоре всплыло твое имя. Я думаю, он что-то замышляет против тебя, готовится, собирает свою банду. Проговорился, что ты много его людей убил. Это правда?» «Я защищался, иначе бы они убили меня», — пожал плечами. Вот оно что, значит, братишка ее развернулся. Несколько бригад собрал, в том числе и некоего Димона Басова, но из-за поражения в честной дуэли он вряд ли бы решился на такое, его почти наверняка подтолкнули, и я даже догадываюсь, кто именно. Я поблагодарил Марину за предупреждение, а затем мы мило пообщались на общие темы, попробовав местную кухню. Особенно мне понравилось блюдо из существ, называемых креветками, и соус к ним был подан отменный. В общем, я на какое-то время забыл о своих проблемах, предстоящей войне, некромантах и навалившихся на меня проблемах. Расставаясь, мы договорились встретиться через пару дней в более приватной обстановке. Уткин ликовал. Мало того, что он вычислил хитрого преступника, того самого, который подбросил два трупа на его участок, так еще по его отпечатку определил перемещение этого гада. Вскрыть Норы было не по силам даже самым сильным магом, что уж говорить о нем, маге-огневике, в свои сорок добравшегося всего лишь и до пятого уровня. И надо же появиться этим двум трупам именно тогда, когда ему все окончательно стало надоедать. Особый отдел Адлера насчитывал трех убогих спецов, которые регулярно прикладывались к бутылке, так что часто приходилось ездить на опознание без них. А баб он любил, но вот не задача. они слишком резко воспринимали его предложение к более тесному физическому контакту, хотя находились и те, кто отдавался прямо в кабинетике. Но вот он уже в Сочи, а всего лишь надо было впечатлить шефа своей истории, и он получил разрешение расследовать дело на территории всего Краснодарского края. С местными следаками он быстро сработался, хотя местный начальник особого отдела ему назначил всего одного помощника – После того, как Беспалово выкинули из органов за одно мутное дельце, его должность получила женщина бальзаковского возраста, его ровесница. Но язык общий они так и не нашли. Не смог он пробить этот айсберг. Да и ладно. «Костя, давай ешь быстрее, погнали. Нам еще надо успеть опросить одного старикашку возле дома преступника». Обратился он к что-то активно жующему напарнику. Вот же достался экземпляр. Худой, а уши торчат, как у слона, и жрет за троих. У него был один плюс, он охотно совсем соглашался. Иуткин рассматривал его лишь как ресурс. Он любил, когда пахнет жареным, прикрываться кем-то как щитом, так безопаснее, ведь его шкура бесценна. Дом, который снимал Саня Штыков, которого в подпольных некроманских кругах зовут лисом, был пуст. Федя точно знал, что в нем этот лис живет и сейчас, вот только на месте ни его, ни его жены сыном не оказалось. И где они шляются? «Ну, а соседей надо было. Возможно, с кем-то из них преступник состоял в тесном контакте, и они подскажут, куда направился этот гад». «Все», — ответил Костя, дожевывая последнюю котлету. «Готов». Через несколько минут они подъехали на служебной тачке к покосившемуся деревянному забору, через который просматривался заросший двор и деревянный дом, уже почерневший от старости. Федя Уткин покосился на ржавый механический звонок. Нажал и тут же раздался скрежещущий звук, от которого хотелось закрыть уши. Кто? закряхтел на крыльце небритый старик с длинными седыми волосами, одетый в ситцевые штаны и льняную когда-то белую рубаху. «Дед, полиция!» — крикнул ему Уткин, но тот, видимо, был тук на ухо. «Чего?» — дед схватил со стены висевшее на ремне ружье и нырнул ногами в рыбацкие сапоги. «Я тебе сейчас пошутаю, ага!» «Дед, мы из полиции!» Уткин напрягся, наблюдая, как дед проверил патроны и стал приближаться, наводя на них двустволку. «Милиция!» — повернулся он левым ухом, не переставая сокращать дистанцию. «Вот же мля!» — Уткин быстрым движением расстегнул кобуру возле подмышки. Непонятно, что на уме у старика, а вдруг и правда пальнет дуплетом. И там уж и хрен его знает, получится ли прикрыться этим худощавым напарником. Но почему ему не достался жирный, идеальный был бы вариант? Федя понял, что забыл удостоверение на столе. Никак не мог привыкнуть, что в этом городе его никто не знает. Это в Адлере каждая собака уважительно отходила в сторону, зная его резкий нрав. А тут даже вот такой полуглухой старпер мог перепутать его с бандитом. «Костя, покажи ему свое удостоверение!» — рыкнул напарника Уткин, и тот, вздрогнув, тут же зашарил по карманам. Наконец он вытащил книжечку с гербом. «Ага, милиция, значит. Ну так бы сразу!» ответил старик, убирая ружье в сторону. Уткин выдохнул. «Дед, мы зайдем. Нужно задать пару вопросов», сказал он старику. «Не пущу, внучок. Задавай здесь», ответил дед. «Подскажи, а ты общаешься с соседями, которые снимают этот дом?» Уткин махнул в сторону так нужного ему домика. «У деда Богдана полиция!» буркнул запыхавшийся лис, вернувшись в недавно купленный и подержанный автомобиль к своей семье. Когда он заметил полицейскую машину недалеко от дома, затормозил и сдал назад, спрятавшись в проулке между гаражами. Наш тревожный чемоданчик в багажник кинул. «Ты уверен, что они по нашу душу? Может, дед этот что-то натворил? Пристрелил какого-нибудь грабителя с дуру? Он же вечно ружьем машет. Даже, по-моему, пару раз стрелял в воздух!» Бледнее посмотрела на него жена. «Дед ни при чем. На мой след напали, точно говорю», — выпалил лис. «Один из полицейских показывал на наш дом». «Фух, хорошо, что нас там не было. Прям везение какое-то!» Мальчик заерзал на заднем сиденье, и Лис посмотрел на него через стекло заднего вида. Они встретились взглядами. «Нет, сынок, не арестуют!» — ответил он, услышав голос сына в голове. «Все будет хорошо!» «Ты уже который раз это говоришь?» — тяжко вздохнула жена. «Мы уже устали с Тимой. Эти постоянные переезды!» Он тоже устал бегать, скрываться, прятаться в норы и дрожать в надежде, что и в этот раз беда пройдет и мимо. «Ну а что делать, если обстоятельства складывались таким образом, что не было выбора?» И когда Лис уже был на грани оченья, он вспомнил недавний разговор с Иваном. «А ведь вот он, выход!» «Я знаю, что делать!» – ответил он. «И это ты уже говорил!» – вздохнула жена. «В этот раз все будет по-другому!» – ободряюще подмигнул он сыну и взял телефон.